«Да, но он был номом», — Доркас кивнул. «Все они номы, если уж на то пошло. Не мешает помнить, на чьей ты стороне». «Если можно, я посоветовал бы переключить скорость», — тихо сказал Доркас. «Почему? Почему не годится эта скорость? На второй скорости будет легче толкать грузовик, поверь мне». Люди смотрели на Джекуба. Они смотрели потому, что бульдозер, движущийся сам по себе, стоит того, чтобы на него посмотреть, даже если при этом приходится залезать на дерево или прятаться в кустах. Они видели, как Джекуб откатился назад, с ревом переключил передачу и вновь ринулся на грузовик, да так, что в нем зазвенели стекла. Доркас с болью наблюдал за происходящим. — Ты убиваешь грузовик, — сказал он. — Что за чепуха-то звалась Грима? Это всего лишь машина, сделанная из железа. — Да, но ведь кто-то сделал ее, — возразил Доркос. А их, наверное, очень трудно делать. Я не люблю, когда ломают то, что трудно сделать. — Они задавили Несадемуса, — сказала Грима. А когда мы жили в норе около дороги... Номы то и дело гибли под колесами машин. — И все же номов сделать нетрудно, — снова возразил Доркас. — Для этого требуется всего лишь пара других номов. — Странная логика. Джекуб нанес очередной удар. Одна из передних фар грузовика треснула. Доркас поморщился. Грузовик превратился в бесформенную груду металла. В том месте, где бензин выплеснулся на раскаленный мотор, вздымался столб дыма. Джекуб откатил назад и с сурчанием объехал его. Но мы полностью освоились со всеми рычагами и рукоятками. Так, сказала Грима, полный вперед. Она легонько толкнула Дорка со локтем. Теперь мы едем искать амбар, верно? Надо спуститься вниз по дороге. — Там должен быть выезд в поле, — пробормотал Доркас и добавил. — Ты увидишь ворота. — Наверное, с моей стороны это будет большой наглостью, но я попросил бы тебя сперва их открыть. На доставшимся позади грузовиком взметнулись языки пламени. Нельзя сказать, чтобы это было очень эффектное зрелище. Машина горела буднично и деловито, как будто собиралась потратить на это весь день. Доркас видел, как кто-то из людей сбросил куртку и принялся махать ею, пытаясь унять пламя. Доркас устал, жаль его. Джекуб легко катился по дороге. Некоторые номы, потея над веревками, что-то напевали. — Где же этот выезд? — спросила Грима. Вы сказали, что надо доехать до ворот и там свернуть в поле. — Это как раз перед той машиной с мигалкой, — медленно проговорил Доркас, — той самой, которая поднимается вверх по дороге. Все поняли, о чем говорит Доркас. — Машины с мигалками не к добру, — сказала Грима. Тут я полностью с тобой согласен, — отозвался Доркос. Как правило, в них ездят люди, которые хотят как следует во всем разобраться. Таких машин было полным-полно на железной дороге. Грима посмотрела на забор. — Значит, выезд вон там, впереди? — спросила она. — Да. — Сбросьте скорость и возьмите резко вправо, — скомандовала она. Но мы принялись выполнять команду. Соко даже по собственной инициативе переключил передачу. Но мы точно пауки висели на веревках, привязанных к рулевому колесу, приводя его таким образом в движение. Там, куда указывал Доркас, действительно были ворота, вернее, старая, давно обветшавшая калитка, привязанная к столбу веревкой в лучших традициях сельской местности. Такие ворота не могли остановить даже маломальски решительно настроенного человека — А уж о Джекубе и говорить не приходится. Дорка снова зажмурился. Он не мог спокойно смотреть, когда что-то ломают. За калиткой простиралось поле, обширный участок коричневой земли. Но мы называли такую землю рифленой, в честь рифленого картона.